Глава 56. Олеся. Эпилог. «Диана, ты просто красавица!» Осторожно обняла я вышедшую из новенького Ренодастера подругу. «Тебе к лицу беременность!» — окинула я ее взглядом. «Так рада за вас!» «Ой, а как Заур рад, ты не представляешь!» — просияла она. «На УЗИ тут с ним ездили, так он снимок малыша весь вечер разглядывал. Я уж посмеялась от души. Говорю, ты что в нем ищешь?» «Генезис кельтских или финно-угорских предков?» «Что ты переиначиваешь?» Подошел и, приобняв жену, поцеловал ее в щечку Заур. «Ох уж эти женщины!» «Слава богу, мужик скоро на свет появится!» – пошутил он. «Привет, Леська! Ты как хорошее вино!» Угольки его глаз лучились радостью. «С годами лишь все прекраснее становишься. Есть рецепт?» «Да», – обернулась я на подошедшего к нам Кира – Муж и Данька. Смотрю на них каждый день и млею от счастья. «Привет!» – пожал Кир Зауру руку и кивнул Диане. «Наконец звезды сошлись, и мы все сегодня здесь собрались!» Еще бы не сошлись!» – улыбался Заур. «Сегодня ваша первая семейная пятилетка завершилась. Сейчас будете отчитываться!» – подмигнул он мне. «Мы с Дианой будем записывать, а через месяц сами отчитаемся!» Он взял жену за руку и легонько сжал хрупкую ладошку. «Ваш результат вперед выпирает так, что виден издалека», — поддержал Кир шутку друга. «А через месяц, наверное, уже сможете отчитаться, показав нам сыночка?» «Не знаем пока, уложимся ли в срок». С сомнением покачал головой Заур, и все прыснули от его деланной серьезности. «Но мы вас почти догнали. Хотя вы, конечно, получили результат к первой годовщине» подкинул он вверх подбежавшего к нему с радостными воплями кудрявого крестника. «Зато пятилетку завершим с равными результатами». «А вот и нет!» — гордо выпятил мощную грудь вперед, Кир. «Вымпел пока остается за нами». «Это с какой стати?» — встрял в шуточный спор Заур. «С такой!» — Кир подхватил меня и крутанулся кружа. «Жена мне с утра такой подарок подарила, что мои все померкли». Загадочно улыбался он, интригуя противника. Кир! Закатила я глаза вверх, хватит людей возле калитки держать. Приглашаю уже к столу и поставь меня на место. Ух, грозная у меня жена! Боюсь ее, ужасно! поцеловал он меня в щеку и поставил на землю. Прошу простить, заходите скорее, а то шашлык остывает. Нет-нет, не сдвинемся с места, пока не предъявите доказательства, почему вы импел собираетесь оставить у себя. — упер Заур руки в боки. Кир стрельнул в меня взглядом и достал бархатную коробочку. — Прошу торжественных аплодисментов, товарищи! — Пока ничего не увижу, аплодисменты не получишь, — изрек Заур. — Так? — обратился за поддержкой к жене. Та с улыбкой кивнула. — Как скажете! Кир открыл коробочку и гордо продемонстрировал друзьям тест на беременность с двумя полосками. Заур присвистнул и, картинно почесав в затылке, развел руками. «Нет, ну так нечестно. Мы не успеваем за вами. Но в следующую пятилетку обязуемся догнать и перегнать». «Заур, ну ты бросаешься обещаниями. Дай мне первого родить сначала». Усмехнулась Диана и подошла к нам с Киром. «Ребята, я искренне рада за вас. Вы такие молодцы!» «Дядя Заура, подкинь еще теребил друга за руку Данька. «Иди сюда!» Вскинул он его и, поймав, усадил на шею. «Ты знаешь, что мама с папой тебе сестричку хотят подарить?» Закатил он глаза, обращаясь к мальчугану и пропуская Диану пройти вперед. Мы с Киром переглянулись. «С чего ты взял, Заур, что мы подарим Дане сестричку?» Поддела я его под локоть, подстраиваясь под его шаг. «Нечего обещать заранее, а то он потом братика не захочет». «Знаю, и все. Категорично заявил тот. «У меня по маминой цыганской линии все гадали». «Вот никогда не могла понять, где ты шутишь, а где говоришь всерьез. улыбалась я другу. «Но было бы счастливо родить девочку». Вскинула я глаза в небо, представляя маленького ангелочка в пышном платьице. «Раз пообещал, значит, будет девочка», — ответил Заур. «Дианчик, скажи, я когда сказал, что у нас первым родится сын, но не сразу?» «Сразу, когда предложение мне сделал» подтвердила Диана. «Здравствуйте!» – мама хлопотала, сервируя стол в беседке нашего загородного дома, а сестренка валялась с книжкой в гамаке в тени акации. Этот дом Кир построил в первый год после свадьбы. До Ростова отсюда было рукой подать, а жить на природе гораздо приятнее, чем в мегаполисе. Мне нравилось чувствовать себя полноценной хозяйкой в доме. Из беседки были видны подрастающие плодовые деревца, посаженные в первый год, Я любила этот наш общий дом и мечтала, что деревца, ровесники моего сыночка, вырастут вместе с ним. За столом мужчины обсуждали моменты общего бизнеса, а мы с Дианой сидели рядом и тихонько делились своими женскими секретами. Сестра посидела с нами недолго и убежала купаться на дон. Сказала, что заранее договорилась с друзьями. Я проследила за ней взглядом, отметив, как из гадкого утенка Люба превратилась в хорошенькую девушку. «Смотри, Диана, как быстро время летит! Люба уже девушка совсем!» Кивнула я вслед убегающей сестренки. «Ничего, оно летит, а мы идем. Она с улыбкой положила руку на живот. «Пинается!» «Можно послушать?» Приложила ей я ладонь. «Масенький, стучится!» Я невзначай приложила руку к себе на пока плоский живот. «Неужели и мой скоро поздоровается так с нами?» «Не мой, а моя!» Поправила меня Диана. Заур зря не скажет, он редко видит, но если скажет, то все исполнится. Помнишь, когда тебя украли? Я кивнула, вздохнув, вспоминая те свои злоключения. Так вот, продолжила она, он сначала места себе не находил, а потом в раз успокоился, сказал, что все будет хорошо, и потом, когда Кир попросил тебя встретить и волновался, Заур и ему сказал, что все у вас будет хорошо. Я слушала ее, приоткрыв рот. «Вот поистине век дружи, а потом такое откроется, что думаешь, вот как так? Он мне никогда не говорил ничего подобного». «Так это он с виду балагур», – усмехнулась Диана. «А на самом деле – кремень. Нечасто душу раскрывает. Мне кажется, и я его до конца не знаю». «Слушай», – нерешительно посмотрела она на меня. «Раз уж заговорили, я давно хотела спросить, но не решалась. Все же ты такой стресс пережила тогда». Да, все уже быльем поросло, махнула я рукой. Спрашивай. А преступников тех всех наказали? Аслана этого, или он еще кого потом себе в жены присмотрел? Аслана, я махнула рукой. Простила я его, жену и детей пожалела, не стало заявление писать. Но знаешь, ведь Ашот, когда к нам на свадьбу приехал, привез письмо от его жены, Али, и старинный сервис в подарок на свадьбу с извинениями и благодарностью. А Аля написала, что когда дочка на Кира набросилась, отца защищая, он полностью переменился. Стал к девочкам по-другому относиться, более уважительно. И с Али он снова записался. Сказал, что нет сына, значит, так Аллах решил. Зато дочери любого пацана за пояс заткнут. А Милана, с ней что? Слышала, что у нее дочь от племянника главного конкурента Кира. С Миланой тоже все. Хорошо, если так можно сказать, ей тогда дали условный срок с учетом всех смягчающих обстоятельств. Она же дала показания на заговорщиков, потом она уехала к матери на Украину, а Карима и дядюшку его посадили с учетом еще и экономических преступлений. Так что они сидят и, надеюсь, выйдут не скоро. А у Миланы все хорошо теперь, усмехнулась я. сердобольный ашот таки умудрился попасть в ее сети. Съездил, забрал ее с дочкой, живут теперь с семьей в Махачкале. Ашот покачала Диана головой, всплеснув руками. Господи, зачем? Любовь зла? Усмехнулась я. Но выставила я палец вверх. У них родился сынок, Артуром назвали, и ты знаешь, это особо оказалось умеет не только на шпильках ходить. Мы с Киром ездили в Махачкалу по делам его, заходили к Ашоту. Знаешь, чистота, уют. И сам довольный, словно кот после сметаны. Так что фиг знает, но мне с ней все равно дружить не хочется. Поэтому со шотом видимся редко. Понятно, задумчиво посмотрела на меня она. Олеся, а как же твой музей? Неужели родишь и бросишь свое детище? Скажешь тоже, усмехнулась я, поглядывая на мужчин. Они давно ходили по территории, размахивая руками. Кир подарил не только помещение и идею, но и машину, на которой я могу ездить с детьми. Но, думаю, Галина Иосифовна, няня Дани, с удовольствием примет шефство над новым членом семьи. Да и мама же с нами живет, Поможет, если надо будет. Что ты, музей, ведь наше теперь общее дело. Вон ур, с каким рвением добывает для него экспонаты. Да и благодаря тебе спасибо. Приложила я руку к сердцу. Мне хоть с документацией не надо думать. Всегда все в порядке, и налоги вовремя оплачены. Вот теперь родишь и обездолишь меня, где я такого бухгалтера найду? Не переживай, я тоже работу не оставлю совсем. По крайней мере, прослежу, чтобы замена мне стоящая была. Пойдем посмотрим, что там мужчины наши планируют, позвала я ее, вставая из-за стола. Диана, тяжело ступая, последовала за мной. О чем машут руками наши головы? спросила я, подходя к ним одна голова другой покоя не дает хохотнул заур твой муж говорит что рядом участок продается предлагает присоединиться диана слышишь скоро будем жить одной дружной семьей обрадовалась я та пока туго соображала хлопая глазами заур но выразительно посмотрела она на него этот дом не станет долгостроем ведь денег то где столько найдем сразу мы все порешали не волнуйся диана подмигнул ей Кир. «Я хитрый. Чем больше женщин вокруг, тем лучше. Вам с Олесей точно будет проще и нам за Уром спокойнее. Один работает, другой за всеми присматривает. Будем меняться, да, Заур?» «Я только за. Я чаще уезжаю, а так за семью буду спокоен», — откликнулся тот. Я с обожанием смотрела на своего мужа, думая, как мне повезло.